Глава сорок 44. Пожалуйста, волшебник Зарандер. Тощий чародей даже не поднял глаз от бобов с ветчиной. Эн не могла понять, как в этого человека вмещается столько еды. Ты слышишь меня? Она не любила кричать, но ее терпение подходило к концу. Сложностей оказалось куда больше, чем она могла предположить. Эн знала, что должна его разозлить. Но это было уже слишком. Со вздохом удовлетворения волшебник Зарандер убрал оловянную миску в мешок. Спокойной ночи, Натан. Натан выгнув бровь, смотрел, как волшебник Зарандер заползает под одеяло. Спокойной ночи, Зэт. С Натаном тоже стало чрезвычайно трудно разговаривать с тех пор, как появился старый волшебник. раньше у него не было столь сильного союзника. Эн вскочила и подбоченившись, вперилась взглядом в торчащую из мешка седую взлохмаченную шевелюру. Волшебник Зарандер, я умоляю вас. Ее выводила из себя необходимость вымаливать у него помощь. Но она на собственном опыте убедилась, к чему приводят попытки заставить его силой. Эн недоумевала, как он умудряется проделывать такие вещи, минуя наложенную ею с помощью Радахань блокировку. Натана это ужасно веселило, но оботисе было не до веселья. Она чуть не плакала. Прошу вас, волшебник Зарандар. Голова повернулась, огонь озарил худое лицо. Ореховые глаза уставились на нее. — Откроешь книжку еще раз, умрешь! Каким-то образом он ухитрился обойти ее щиты и наложить чары на ее путевой дневник. Открыв его нынче ночью, Н увидела послание от Верны, которая писала, что на нее надели ошейник и заточили в больничной палате. Когда Н открыла дневник, заклинание начало действовать. В воздух поднялся яркий огненный столб, и старый волшебник спокойненько сказал ей: "Что если к тому моменту, когда яркая искра коснется земли, она не закроет книгу, то сгорит заживо". Следя краем глаза за падающей искрой, Н исхитрилась торопливо черкнуть, вернее, что та обязана вывести из дворца сестер, и едва успела вовремя захлопнуть дневник. Она понимала, что волшебник не преувеличивает, говоря о смертельном свойстве наложенного им заклятия. Энн и сейчас видела мягкое мерцание чар вокруг дневника. Ни с чем подобным она никогда прежде не сталкивалась. А главное, не могла понять, как он смог проделать этот фокус с радахой на шее. Натан тоже не понимал, и его это явно заинтересовало. Эн не знала, как открыть дневник и при этом остаться в живых. Она присела на корточке возле спального мешка. Волшебник Зарандер. Я понимаю, что у вас есть веские основания быть недовольным мною, но речь идет о жизни и смерти. Мне пришло послание, и я должна дать ответ. Жизнь сестер Света под угрозой. Пожалуйста, волшебник Зарандер, сестры могут погибнуть. Я знаю, вы добрый человек и не допустите этого. из-под одеяла руку и ткнул в нее костлявым пальцем. Ты превратила меня в раба, а я тебя предупреждал. Я же сказал тебе, Ты нарушила перемирие и приговорила своих сестер Света к смерти. Ты и поставила под угрозу жизнь тех, кто мне дорог. Они могут погибнуть из-за того, что ты не позволила мне им помочь. Ты помешала мне защитить волшебные вещи, хранящиеся в замке волшебника. Из-за этого могут погибнуть все, кто населяет Срединные земли. Да как же ты не понимаешь, что наши жизни взаимозависимы. Это война против Имперского ордена, а не между нами. Я не хотела причинять тебе зло. Мне нужно лишь получить твою помощь. Зед хмыкнул. Помни, что я тебе сказал. Вам с Натаном лучше не спать. если я застану тебя спящей, и Натан тоже не будет бодрствовать, ты уже не проснешься. Честное предупреждение, хотя ты его и не заслуживаешь. Он отвернулся. и натянул на голову одеяло. О, создатель, так и должно быть по этому пророчеству, или что-то все же идет не так? Эн придвинулась к Натан. Натан, ты не смог бы немного его вразумить?» Пророк взглянул на нее. Говорил я тебе, что эта часть твоего плана, сущее безумие. Надеть ошейник на мальчишку это одно, но на волшебника первого ранга совсем другое. Ты придумала? Ты расхлебывай!» стиснув зубы, Эн схватила его за рубашку. «Верну могут убить этим мошенники. А если она умрет, все сестры погибнут тоже. Натан спокойно зачерпнул ложкой бобов. Я отговаривал тебя с самого начала. Тебя чуть не ухлопали в замке, но эта часть пророчества еще опаснее. Я с ним говорил. Он сказал тебе правду. С его точки зрения, ты подвергла его друзей смертельной опасности. И если ему представится возможность, он убьет тебя и сбежит к ним на помощь. я в этом нисколько не сомневаюсь. Натан. Ну как, после стольких лет, что мы с тобой провели вместе, ты можешь быть таким бессердечным? Ты хочешь сказать, как после стольких лет плена, я могу еще возмущаться им? Эн отвернулась. В щеки ей укатилась слеза. "Натан", прошептала она. "За все время, что ты меня знаешь, видел ли ты, чтобы я проявляла жестокость по отношению к кому-нибудь? Разве что в случае крайней необходимости, когда надо было защитить живущих? Видел ли ты когда-нибудь, чтобы я боролась за что-то, кроме сохранения жизни и свободы?" "Надо полагать, ты имеешь в виду не мою свободу." Она откашлялась. И я знаю, что мне придется держать ответ перед Создателем за это. Но я поступаю так, потому что должна, и потому что беспокоюсь за тебя, Натан. Я знаю, что с тобой случится в большом мире. Люди не смогут тебя понять. За тобой будут охотиться и в конце концов убьют. Натан убрал свою миску. Ты хочешь первый сторожить или второй? н притянула его к себе. Если ты так уж стремишься получить свободу, что тебе мешает уснуть во время дежурства и дать ему возможность меня убить? Пророк насмешливо взглянул на нее. Конечно, я мечтаю отделаться от ошейника. И единственное, на что я не способен ради этого убить тебя. Если бы я был согласен получить свободу такой ценой, ты была бы уже мертва тысячу раз. И прекрасно об этом знаешь. Прости, Натан. Я знаю, что ты добрый, и понимаю, что ты не раз спасал мне жизнь. Это очень важно, Натан, и у меня разрывается сердце от того, что мне приходится заставлять тебя помогать. Заставлять? рассмеялся пророк. Э, ты самая забавная женщина на свете. Да это представление, я бы не согласился упустить ни за какие пряники. Кто, кроме тебя, купил бы мне меч, да еще предоставил возможность использовать его в деле. В этом пророчестве сказано, что ты должна его разозлить. И ты хорошо справляешься со своей задачей. Я даже боюсь, что чересчур хорошо. Так что я буду дежурить первым. Не забудь проверить свой спальник. Невозможно сказать, что он с ним сотворил на этот раз. Я по-прежнему не понимаю, как он умудрился нагнать туда блох. я тоже до сих пор чешусь, Эн рассеянно поскребла шею. Мы почти уже дома. Осталось чуть-чуть дома, передразнил он. А потом ты нас убьешь». Благой создатель, прошептала Эн сама себе. Разве есть у меня выбор?